Глава восемнадцатая. Брат. Дашенька Плиши, радостно заявил с порога, размахивая парочкой бумажек размером с купюру. Ты достал, да? Даша выпорхнула из-за своего стола и бросилась ему на шею. Я так мечтала попасть на этот спектакль. Спасибо, спасибо. Правда, места на балконе только оставались, но это же ничего. Лицо Игоря стало чуть тревожным. Да хоть в проходе на табуретке. Даша радостно завизжала и бросилась ему на шею. Он порывисто и осторожно обнял девушку, словно боясь сломать своими ручищами ее хрупкие косточки, а потом его взгляд упал на меня. На лице одним махом сменилось множество разных эмоций: удивление, недоумение, недоверие. И, наконец, настоящая неподдельная радость! Он вежливо отстранил девушку, мимоходом вручив ей билеты, и шагнул ко мне навстречу. Все время, пока они здоровались, я тупо стоял с соляным столпом, пытаясь придумать, как же мне себя с ним вести. Но он одним махом разрешил эту мою проблему. «Ванька! Вот ничего себе!» Он облапил меня и хлопнул по спине так, что вышиб весь воздух из легких. Ты как здесь? Почему домой не заехал? Потом он посмотрел на главную редакторшу, меланхолично наблюдающую за нашей встречей. Это мой брат родной Антонина Евсевовна. Радостно заявил он. Надо же, даже светится. Это он так талантливо играет. Или правда не имеет отношения к тому, что со мной случилось на новых черемушках? Вернулся из Москвы, а домой не зашел, редиска такой. Ничего, если я его украду у вас в курилку на полчасика. Игорь тащил меня по коридору как на буксире, ни на секунду не отпуская мой локоть, будто боялся, что я убегу или растворюсь в воздухе. Когда он на меня оглядывался, то выглядел ошарашенным и радостным. Но никак не злым или что-то в этом роде. Никакой угрозы от этого человека не исходило. Это все в будущем. Курилка в галерее была пуста. Рабочий день начался недавно, так что из цеха никто пока не пришел отлынивать от работы. Мы уселись на облупленную длинную лавочку, низкую, как в школьных спортзалах. Ты даже не представляешь, как нас всех напугал. Игорь громко хлопнул себя по коленям. Когда тот тип позвонил нам и сообщил, что ты в морге, чтобы ехали забирать тело, с матерью чуть инфаркт не случился. Давай рассказывай, почему ты не приехал домой? Мы тебя ждали неделю назад. Я собирался, хмыкнул я, с поезда сразу поехал домой. Но очнулся, правда, в морге. Что ты несешь? В каком еще морге? Игорь зашевелил бровями от недоумения. В обычном таком, огрызнулся я. Кто-то двинул меня по башке. Кто-то двинул меня по башке. Скорая сочла меня мертвым и доставила в морг. А я пришел в себя. На тебя напали? Кто? Игорь даже привстал. Похоже, он не удивлен самим фактом нападения. Слушай, Игорь, ты только не кипетись. сказал я. Но я не видел, кто напал. Я вообще не помню этот вечер до момента, когда в морге очнулся. Вечер? Еще больше нахмурился Игорь. Твой поезд утром приходил. А кто сообщил о моем трупе? спросил я. Да хмари один. Вот тут лицо Игоря стало злым. Сквозь светлый лик советского инженера? Проступили черты будущей акулы криминального мира. А потом ты куда поехал? Почему не домой? Потому что, огрызнулся я, ты представь себя на моем месте. Идешь ты домой, но не помнишь, дошел или нет, потому что лежишь в холодильнике, а на руке бирка с номером. А из вещей одна сумка с тремя парами трусов и полотенцем. Да и то ее потом менты привезли. Кто привез? – переспросил Игорь. Милиционеры, уточнил я. И я понятия не имею, кто на меня напал и почему. И не просто напал, а убил. Блин, Ванька, как же хорошо, что ты жив. Лицо брата снова расплылось в счастливой улыбке. Он снова бросился обниматься. Блин, вот же сюрреализм какой-то. Я сижу в курилке шинного завода и обнимаюсь с человеком, которого я буду пытаться упеть в тюрячку, а он меня убить и закатать по досвальт. Ты же знаешь, кто мог меня убить? На примик спросил я. Что за чушь ты городишь? Возмутился Игорь. Конечно же нет. Опа! Взгляд вильнул, голос дрогнул. Возмущение фальшивое. Что-то он знает, но говорить не хочет. «Ты где живешь?» — перевел он разговор с опасной темой. «Тебя поди, стерва Ирка, приютила!» «В общежитии», — сказал я. «Все пучком. Соседи отличные». «Ты давай не выдумывай и возвращайся домой», — сказал он назидательным тоном. «У нас отличная большая квартира. Места всем хватит». И что будем спать на соседних кроватях с Ильей, как в школе? Криво усмехнулся я. Понятия не имею, как именно они жили, но вряд ли я тут попаду пальцем в небо. Все братья в какой-то период школьных лет спят на соседних кроватях, ну почти. А вообще ты с чужими людьми комнату делешь? Это нормально по твоему? Игорь присмущился. Я привык, хмыкнул я. но подумал, что ни черта, конечно же, не привык и что очень скоро меня начнет раздражать такое положение дел. Вообще-то я привык к гораздо более комфортным бытовым условиям и продуктовому изобилию еще. Эйфория навезены вперемежку с детской ностальгией пока что не позволяют мне напрягаться на такие мелочи, как храпящий на соседней кровати Семен или звонок будильника со звуком циркулярной пилы. Но если это приключение все-таки надолго, то надо будет в обозримом будущем озаботиться улучшением условий и жилищных, и кухонных. Правда, зарплата молодого специалиста такие вещи мне не позволит. Так я сам себе хозяин, делаю, что хочу, никому не докладываюсь. А дома что? Нужно будет опять ходить строем, отчитываться обо всем. Нет, Игорь, домой я жить не вернусь. «В очередь на квартиру уже встал?» Деловито полюбопытствовал Игорь. «На квартиру?» — переспросил я. «Постановление же вышло!» — он подмигнул. «Что молодых специалистов обязаны обеспечивать отдельными квартирами, а не койко-местом в общежитии. А ты как раз молодой специалист. Слушай, но мы же уже это в письмах обсуждали. Ты это тоже забыл?» «Точно». Я хлопнул себя по лбу, закрутился. Сегодня же разберусь с этим. Ладно, мне пора бежать уже. Он посмотрел на наручные часы, потом поднял взгляд на меня, снова расплылся в улыбке и хлопнул меня по плечу. Вот ведь рука того человека тяжелая. Синяк наверное останется. Жить дома не хочешь, но ходи в гости-то зайдешь. Давай на выходных идет. Я поднялся с лавочки. Матери позвони, крикнул он, убегая по коридору в сторону цеха. Она уже весь валидол скупила в соседних аптеках. Сердце стучало в висках, отдаваясь в уши как стук метронома. Вдох, выдох. Кажется, я даже не дышал во время этой нашей встречи. Мне все время казалось, что сейчас он меня разоблачит, посмотрит внимательно в глаза, прищурится подозрительно. С гроба стоит в залом, приложит лицом об скамейку и будет пытать, кто я такой и куда дел его брата. Глупости, конечно. Но какому нормальному человеку, в здравом уме и трезвой памяти, придёт в голову подозревать, что хорошо и с детства знакомый ему человек это кто-то другой, а? Что сам он куда-то делся, а под его черепной коробкой обосновался какой-то хрен из будущего? которого зовут совсем по-другому. Такое же только во сне бывает. Ну и в книжках всяких, фантастических. В реальности, если знакомый человек ведет себя как-то странно, то про подмену в голове подумаешь в последнюю очередь, если вообще подумаешь. Странно может себя вести человек, у которого вдруг случилась манифестация шизофрении. Или он что-то скрывает, или... Нам мало ли... Прошел тренинг личностного роста и начал новую жизнь. Ведет себя как кусок говна и громко заявляет при любом удобном и неудобном случае, что он просто сбросил оковы ваших токсичных отношений и больше не будет ни под кого подстраиваться. Перечеркнул ветхое прошлое и строит новое будущее. Светлое, разумеется. Фу, блин. Ладно, вроде пришел в себя. У меня там вроде какое-то дело было. Надо было к кому-то сходить, с кем-то познакомиться. Ах да, правком Вячеслав Климов сын. Я не стал заходить в редакцию, сразу направился к двери с табличкой правком. Постучал вежливо, дождался глухого, войдите и за двери вошел. Кабинет выглядел как директорский на минималках. Столбок вайт, всю заднюю стену занимает шкаф с отвешенными полированными дверцами. На верхней полке шкафа несколько запыленных спортивных кубков. На стене здоровенный портрет Леонида Ильича. Плакат с Владимиром Ильичем, указывающий путь. Большое окно занавешено ленялыми желтыми шторами. На потолке гудят, иногда потрескивая, лампы дневного света. Хозяин кабинета сидел во главе стола. Лицо его было длинным и унылым. Казалось, что на него действует какая-то отдельная сила тяжести, которая тянет вниз все — щеки, нос, подбородок, нижние веки. Его лицо было похоже на заскучавший одинокий баклажан или кабачок. В общем, что-то в нем было такое — овощное. Зато девушка, в отличие от него, была просто образцовой. Такая вся бойкая и упругая, как мячик, глаза сияют, а Рукава рубашки закатаны до локтя, как будто она готова приняться за любую работу. Волосы уложены рожками. Пилотки только не хватает. Прямо напрашивается на такую голову. — Вы что хотели? — звонким голосом спросила девушка, уставившись на меня сияющими круглыми глазами. — Представиться хотел, — сказал я, останавливаясь с торца стола, чтобы им обоим было хорошо меня видно. «Я Иван Мельников, новый журналист». «Ах, да!» Лицо девушки засияло еще сильнее. «Меня зовут Галя. Я комсорг завода. Скажите, а вы в художественной самодеятельности не участвуете?» «Пока не решил. А что?» Я с любопытством склонил голову. «Мы готовим программу для новогоднего голубого огонька во Дворце культуры. И нам не хватает мужских номеров». «Может быть, вы народными танцами занимались или играете на чем-нибудь?» «Галенька, вы даже не представляете, на какое преступление меня только что чуть не толкнули», — сказал я и покачал головой. «Что вы такое говорите?» Глаза комсорга стали еще более круглыми. «Я был готов наврать вам, что играю на балалайке, лишь бы вы обрадовались!» Я широко улыбнулся. «Но боюсь вас разочаровать!» Не танцую, не играю. Может, я могу быть чем-то еще вам полезен? Вы на машинке печатать умеете? Вдруг зашевелились губы сидящего за столом баклажана. Разумеется, я же журналист. С энтузиазмом сказал я. Вячеслав Климович, я все напечатаю. Мы же договорились. С еще большим энтузиазмом заявила Галя. Слушайте, у меня есть деликатное дело. заговорческим тоном сказал я. Почти всю учебу я был не самым прилежным студентом. Получив диплом, пообещал себе стать более организованным и собранным. Баклажан слушал, глядя на меня унылым взглядом. — Похвальное желание, — сказал он. — Только вот теперь я не знаю, что делать. Я развел руками. Антонина Иосифовна сказала зайти вправком. Я зашел. но у меня ведь здесь должны быть какие-то дела, надо как-то регистрироваться по месту прибытия или что? Подойдите с профсоюзным билетом к секретарю, уныло сказал Вячеслав Климович. Она вон там сидит за столом. Я оглянулся в ту сторону, куда он показывал. Там был закуток, из которого выглядывала пышная шапка химических кучеряшек. А если я, например, хочу занять активную жизненную позицию и участвовать по мере силы возможностей в жизни завода, мне что нужно делать? – спросил я. Надо заполнять какое-нибудь заявление или что? Вы хотите получить общественную нагрузку? Глаза Гали на время чуть потухшие снова засветились. Это же замечательно! Такие люди нам нужны. Вы заказ новогодний выкупать будете? Снова скучным тоном спросил Вячеслав Климович. «А что, простите?» — не понял я. «В этом году небогато, конечно». Он порылся на столе и взял какую-то бумажку. Начал читать. «Финский сервелат — один батон. Шпроты — две банки. Зеленый горошек — две банки. Советское шампанское — две бутылки. Конфеты — птичье молоко — одна коробка». «А-а-а!» — понял». Обрадованно воскликнул я. И сколько стоит эта радость? Тридцать два рубля двадцать две копейки, озвучил баклажаноголовый председатель и отложил бумажку. А после получки можно? спросил я, прикинув, сколько у меня осталось еще денег. Нет, никак бы не хватило на это роскошество. До пятого нужно выкупить, сказал он. Тогда, конечно же, буду. Никому не отдавайте, сказал я. Подойдите ко мне с билетом, я вас запишу, раздался пронзительный голос секретарши. Ух, а я без документов сегодня. Я растерянно похлопал себя по карманам. Тогда завтра приносите. Но и голос у этой дамочки прямо по ушам режет, аж глаз задергался. И в Ленинскую комнату приходите, с энтузиазмом сказала Галя. В четверг в два часа дня у нас заседание Комсомольского актива. А вы же сами сказали, что хотите вести активную жизнь. Обязательно приду, — заявил я. А сейчас мне пора бежать, так что откланиваюсь. Я вышел из кабинета и привалился спиной к стене. Комсомольский билет и профсоюзный билет. Этих двух документов у меня явно не хватает. Наверное, все-таки у меня были какие-то еще вещи, кроме этой несчастной сумки. Только как их найти? Хотя может вообще не искать, признаться, что потерял, написать заявление на восстановление, заплатить какой-нибудь штраф за ротозеяство или там выговор на товарищеском суде. Не знаю, как тут принято. Не может же быть, чтобы никто никакие документы не терял, а при восстановлении никто не будет заглядывать в душу и выяснять, что на самом деле я никакой не Иван Мельников. Просто восстановят мои ценные книжечки, чтобы я смог и дальше быть ответственным членом общества. Иван, а ты чего здесь стоишь? Эдик целеустремленно шагавший в сторону туалета с чайником остановился рядом со мной. Правком заходил знакомиться. Я отли под от стены, и дальше мы пошли вместе. Слушай, вот чисто гипотетический: если какой-то человек вдруг попадает в передрягу, и у него пропадает комсомольский билет, то этому человеку надо будет заново устав сдавать. Ты слони что ли спрыгнул? Рассмеялся Эдик. Нет, конечно. Пишешь заявление на имя комсорга и тебя восстановят. Эдик поставил чайник под кран и включил воду. Потом снова посмотрел на меня. А в каком районе произошла передряга известно? Спросил он. Ну я тоже чисто гипотетически спрашиваю. На новых черемушках. ответил я гипотетически разумеется а в бюро находок уже этот человек обращался Эдик слил лишнюю воду через носик и закрыл чайник крышкой обычно когда всякие жулики вещи крадут то документы выбрасывают к чему они им а при любом отделении милиции есть бюро находок Эдик ты гений я всплеснул руками бюро находок ну конечно же Всегда рад помочь, обращайся. Вечером мои соседи ушли смотреть какой-то там очередной важный матч, а я не пошел. Хотелось побыть одному и немного переварить сегодняшний день. Покрутить внутри головы мысль про съездить в гости к родителям. Принять наконец решение насчет гипноза. Что-то меня напрягало в этой затеи. Под гипнозом же я не смогу контролировать, что болтаю. И получается. Выложу гипнологу всю правду, которая с его стороны будет звучать как чистейшая шизофрения. А еще Игорь этот, кстати, а вот теперь мне стало интересно, что вообще происходит? Я в настоящем прошлом и мои действия поменяли реальность, которую я помню, или это какая-то альтернативная вселенная? Я вспомнил Дока Брауна, который рисует на доске линии времени. И объясняет Марти Макфлаю суть пространственно-временных парадоксов. Получается, что Иван Мельников умер двадцать третьего ноября восьмидесятого года, а когда я в него вселился, началось совсем другое будущее, где Иван жив здоров и собирается занимать активную жизненную позицию. Это тебе даже не бабочку раздавить. Надо разбираться, кто и почему убил Ивана. Вот что. Надо разбирать. Мысль оборвалась на середине, и я провалился в сон. Не шевелитесь. Раздался из-за стекла искажённым микрофоном голос. А вы можете себе повредить.